Шесть. Близилась полночь. Дальше Гульсары уже не мог идти. Сюда до оврага он кое-как доковылял, останавливаясь десятки раз, но оврага ему уже было не одолеть. Старик Танабай понял, что большего не вправе требовать от коня. Гульсары стонал мучительно, стонал как человек, и когда он стал ложиться, Танабай не помешал ему. Лежа на холодной земле, и иноходец продолжал стонать, мотая головой из стороны в сторону. Ему было холодно. Он дрожал всем телом. Танабай скинул с себя шубу и покрыл ею спину коня. — Ну что? Плохо тебе. Совсем плохо. Замёрз ты, гульсары. А ведь ты никогда не мерз. Танабай что-то еще бормотал, но и иноходец уже ничего не слышал. Сердце у него стучало уже в самой голове, оглушительно, срываясь и захлебываясь. Тум-там, тум, тум-там, тум, тум, тум. Будто табун убегал в панике от настигавших его преследователей. Луна вышла из-за гор, повисла в тумане над миром. Беззвучно упала и потухла звезда. — Ты тут полежи? а я пойду Кураяна ломаю, — сказал старик. Он долго бродил вокруг, собирая сухостой прошлогоднего бурьяна. Руки исколол колючками, пока собирал охапку. Пошел еще, спустился во враг, на всякий случай с ножом в руке, и наткнулся здесь на кусты Тамариска, обрадовался — будет настоящий костер. Кульсары всегда боялся, горевшего вблизи огня. Теперь не боялся. Его обдавало теплом и дымом. Танабай молча сидел на мешке, подкидывал в костер Тамариск в перемешку с бурьяном и смотрел на огонь, грея руки. Иногда вставал, поправлял на коне наброшенную шубу и снова садился к огню. Кульсарай отогрелся. Дрожь затихла. Но в глазах стояла желтая муть. Давила и жала в груди дышать было нечем. Пламя то падало, то вставало на ветру. Старик, сидевший напротив, давнишний хозяин его, то исчезал, то появлялся. И казалось иноходцу в бреду, что скачут они постепей в грозовую ночь. Ржет он, скидываясь на дыбы, ищет табун, а его нет. Загораются и гаснут белые сполохи. То светло, то темно. То светло, то темно.